4 андрей не был самым сильным в своем классе это как-то исторически сложилось путем тщательной проверки на прочность в его классе было 13 пацанов и по силе а значит по авторитету и значимости он был седьмым не чмошником которого каждый мог пнуть но и не на вершине Справедливости ради, надо сказать, что Андрей и не стремился на эту самую вершину. Место вожака было очень шатким и уязвимым. Не было года, чтобы это самое место не проверялось на прочность. Последние три года, а это шестой, седьмой и восьмой классы, было прочно занято Сизым, Колей Сизовым, и, казалось, останется за ним до конца школы. На самом деле Сизый был не худшим вожаком, Может, еще и поэтому на его место особо не претендовали, а порой даже защищали. Одраться за второе или третье место было глупо. Иерархия, сложившаяся путем естественного отбора с пятого класса, была устойчива и понятна. Пока вдруг в начале первой четверти девятого класса не появился новенький. Новенького звали Вадимом, но он просил называть его Шмелем. Мол, такая кличка прикрепилась к нему в прошлой школе. Почему прикрепилась, не было понятно. Фамилия у него была Игнатов. Но мы особо и не углублялись. Шмель и Шмель, тоже смешно. Вопрос стоял в том, на какое место в иерархии он метит. Но оказалось, что так же, как и выбор клички в новой школе, с этой проблемой Шмель тоже решил разобраться самостоятельно. Он ненавязчиво выяснил, кто самый сильный в нашем классе, и на той же неделе, при очередной уборке листьев в школьном дворе, как бы случайно задел граблями Сизова. Тот, конечно, возмутился и сам не заметил, как оказался втянут в драку. Хотя драка это было сложно назвать. Сизы по своему обыкновению начал с захвата от ворота соперника. Так он пытался деморализовать врага, который был вынужден вырываться. Но со Шмелем этот номер не прошел. Как только руки Сизова оказались на отвороте пиджака, он, не мешкая, ударил в подбородок нашего лидера. Руки Сизова от неожиданности рожались, а Шмель, не давая ему опомниться, нанес еще несколько сильных ударов по лицу. Так кончилась власть Сизова, и снова начались разброд и шатания. Правда, Шмель до третьей четверти в нашем классе больше ни с кем не дрался, посчитав, что, победив самого сильного, он и так уже все доказал. Теперь он взялся за другие вершины. Он решил стать самым сильным среди девятых классов, и до конца полугодия вся школа наблюдала гладиаторские бои на старом крыльце за спортзалом. Правда, у такого развития событий появился и другой нюанс. Побежденный Сизы решил, что второе место может быть тоже почетным. И главное, надо бы всем объяснить, то, что его побили, во внутренней расстановке сил ничего не значит. Правда, некоторые ребята из класса с этим не согласились, и то, что было незыблемо на протяжении трех лет, вдруг тоже стало подвергаться сомнению. Школа превратилась в боевой лагерь, где все девятые дрались со всеми. Как назло, в это время в школе решили возобновить старую традицию – игру в зорницу. Школа делилась на два лагеря – синие и зеленые. Все надевали соответствующего цвета погоны, и после основных уроков начинались состязания. Особенно удались состязания на местности, которые проводили в лесу. Вот уж где все старые счеты и обиды проявились в виде нечеловеческих баталий. Скорая не успевала увозить окровавленных мальчишек со сломанными носами, выбитыми зубами и сотрясениями мозга. Перед Новым годом должна была состояться финальная часть соревнований как раз в лесу, причем эта часть состязания обещала быть самой злой. Чтобы заработать очки, надо было не просто найти флаг другой команды, но и сорвать погоны, которые носились на протяжении полугода с противника. Именно во время подготовки к этому страшному побоищу произошли сразу несколько событий. Во-первых, Шмель-таки получил отпор, правда, аж от одиннадцатиклассника, то есть, пройдя девятый и десятый, он решил не останавливаться. А вот получив отпор, он снова вернулся в свою вотчину, в свой девятый А-класс, где уже кипели нешуточные страсти. Оказывается, все-таки были ребята, которые хотели сместить Сизова, и тому приходилось драться почти каждый день, чтобы оставаться хотя бы на втором месте. Но то ли его сломила драка со Шмелем, то ли навык он с шестого класса потерял, сместили бывшего вождя аж до шестого места. Ниже по иерархии был Андрей который сразу дал понять, что его не интересует дальнейшее падение рейтинга Сизова, да и вообще весь этот рейтинг не очень интересует. У Андрея были заботы поважнее. Родители насели на него с требованием хорошо закончить девятый класс, чтобы потом перевести в какой-то блатной лицей с перспективой в дальнейшем пойти учиться в школу милиции. И меньше всего ему нужны были проблемы дисциплинарного характера и плохие отметки. Он сделал попытку отказаться от участия в Зорнице, но директор школы даже слышать не хотел о таком отлынивании. Директору вообще почему-то очень нравилась вся эта идея, даже после того, как на организованных стрельбищах вполне себе боевыми патронами был сильно ранен один из восьмиклассников. Но, видимо, престиж школы, которая первая в городе возобновила патриотические игры, был важнее. Андрей не мог не участвовать но делал это без особого фанатизма, ровно настолько, чтобы не привлекать внимания. А в самом начале игр он вообще записался оформлять стенгазеты, так что большая часть идиотизма его не коснулась. К его сожалению, на финальной части этих игрищ должны были присутствовать все, в том числе и те, кто занимался важным стенгазетным трудом. И тут-то... На жуткой заснеженной поляне он столкнулся с действительностью. Шмель, понимая, что, оказывается, победил не самого сильного, а лишь шестого в рейтинге, решил вернуть статус-кво, победив всех по очереди. И вроде бы Андрею нечего было бояться, так как он находился лишь на седьмом месте и ни на что не претендовал, но выяснилось, что одноклассники, да и ребята из других классов на беду Андрея, Оценивали его выше. Видимо, все помнили, что Андрей, хоть и не проявлял инициативы в драке, не особенно позволял себя бить. И вот когда начался финал зарницы и все ребята разбрелись по позициям, перед Андреем появился шмель и прямо без обиняков объяснил, что бой необходим и состоится в любом случае. Андрей знал, что перед финалом Шмель уже прошелся по всей великолепной шестерке их класса, оставив на каждом довольно ощутимые отметины. Он пытался вразумить агрессора, что ни на что не претендует, готов публично признать его превосходство, но Шмелю почему-то этого было мало. Ему не нравилось, что к Андрею относятся как к равному в классе, хотя тот не прилагает никаких усилий для этого. Шмелю казалось, что это несправедливо. К тому же ему было интересно узнать, на что способен Андрей. Он скинул куртку и встал в боевую стойку. Андрею ничего не оставалось, как только повторить его действия. Как по волшебству, рядом с ребятами собралась толпа одноклассников, в которой, правда, мелькали лица ребят постарше. Шмель не стал тянуть и сразу направил кулак в челюсть Андрея, но тот сделал шаг назад, и кулак прошел мимо лица. Андрей успел заметить в предыдущих драках, что шмель всегда начинает одинаково. Он бьет правой рукой прямой удар, а потом добивает хуками. Именно это знание помогло Андрею увернуться от первого удара. В глазах шмеля прочиталось «Я знал». И теперь он решил сменить тактику. Он чуть опустил руки и стал подкрадываться к Андрею, готовый ударить в любой момент, но в то же время и отразить удар. Андрей видел, что делает Шмель, и ему было очень страшно. Он понимал, что следующий удар будет более выверенным и, возможно, более сильным. Теперь Шмель захочет не просто подтвердить свое положение, он захочет наказать Андрея. На этот раз Шмель ударил ногой по внешней стороне бедра Андрея. Это было очень больно. Андрей слышал, как кто-то прокомментировал. смотри отбил тягу. Он понимал, что надо что-то делать, само ничего не разрешится. Пусть лучше он получит в драке, чем его, испуганного при всех побьют. Когда шмель выкинул вперед ногу, чтобы ударить противника в лицо, Андрей пригнулся и, что было сил, ударил кулаком в солнечное сплетение. Его рука с знакомым движением пролетела вперед, такое движение он делал каждое утро, двигая воздухом маленький фантик Кулак Андрея с гулким звуком врезался в тело. Шмель от неожиданности охнул, потом согнулся и упал на колени. Казалось, он не мог вздохнуть, его крючило и прижимало к земле, правая рука была прижата к груди, а левая упиралась в снег. Вдруг шмеля начало тошнить. Андрей, перепуганный своей смелостью, а потом и последствиями своего удара, бросился к шмелю, постоянно спрашивая, что с ним, но организм агрессора не давал ему даже вздохнуть нормально, не то что ответить. Шмель не мог остановиться, и даже когда тошнить стало нечем, он еще долго сидел на земле и пытался что-то из себя выдавить. Это было жуткое зрелище. В какой-то момент к дерущимся подбежал АБЖшник, который отвечал за безопасность мероприятия. Он отругал всех, потом выдернул двух ребят покрепче из толпы и приказал, чтобы те взяли под руки шмеля и оттащили в импровизированный медицинский пункт, который был развернут здесь же, в лесу. Как только шмеля увели в сторону, в Андрея полетели поздравления. Все-таки новенький успел порядком всех достать, и успех в драке своего, можно сказать, коренного участника баталии, многие восприняли как личную победу. Андрей смущенно отмахивался от поздравлений, однако же ему было приятно. Он вдруг почувствовал, что сделал что-то действительно стоящее, что-то по-настоящему сильное и крутое. Он понимал, что шмель так это дело не оставит, но сегодня Андрей был герой. Вместе с остальными ребятами он отправился на поляну, где должна была состояться финальная битва с отрыванием погон. Побоище было знатным. Конечно, одним отрыванием погон здесь не ограничилось. Во-первых, многие отнеслись слишком серьезно к этой игре и пришили погоны к одежде так сильно, что оторвать их можно было только с помощью ножа. Поэтому ножи тоже были. Временами это выглядело очень жутко. Мальчишки, вооруженные корягами, кастетами и ножами, бросались друг на друга, отрывая порой вместе с погонами и куски одежды. Почему-то возле Андрея сплотилось несколько человек, причем двое были из десятого класса. Получился такой отряд, Андрей и его команда, в котором оказалось человек пятнадцать. Так уж вышло, что именно таким маленьким взводом воевать было легче всего. Ребята выхватывали из толпы одного-двух врагов, тут же валили на землю и срывали погоны, сами при этом оставаясь неуязвимыми, так как были защищены со всех сторон. Скоро этот летучий взвод стали обходить стороной, дело пошло быстрее, Андрей с ребятами почти уже не защищались, только нападали, Когда битва была закончена, именно их маленький взвод принес самое большое количество оторванных погон в общий котел. Домой Андрей возвращался с настроением победителя. Пока не увидел возле своего подъезда знакомую фигуру шмеля.